Если она в самом деле боялась меня, то заснуть было ужасной ошибкой. Да, я не могла воздействовать на нее в мире людей. Возможно, она надела амулет, получила благословение, о котором я не знала. Или же присущее ей себя любие и упрямство были свидетельствами сильной натуры, скрывавшей свои чувства, мягкость и ранимость. Но в мире снов она будет беззащитна передо мной. Как только Дзе заснула, Ее душа покинула тело и отправилась в путь. Я следовала за ней на безопасном расстоянии, пытаясь разгадать ее намерение. Не буду лгать, я все еще мечтала о месте и представляла, как нападу на нее во сне, когда она была очень уязвима. Может, я стану духом цирюльника? Все живые люди боятся, что к ним придут эти демоны. Они появляются ночью и сбривают волосы на голове человека, когда он совершенно беззащитен. «На этих местах волосы никогда не отрастают, проплешены, сияют на солнце, напоминая о прикосновении смерти. «Мы также боимся забрести во сне в далекие страны, потому что знаем, чем дальше от дома, тем легче потерять дорогу и заблудиться. «Мне ничего не стоило испугать Дзе в лесу. «Я могла сделать так, что она никогда не выберется из промозглой темноты. «Но я удержалась от этого». Вместо этого я старалась не попадаться ей на глаза, пряталась за колонной в храме, скрывалась в глубине пруда. Когда она смотрела на него, таилась в темноте ее новой спальни, которую она спокойно рассматривала, ошибочно полагая, что во сне ей никто не помешает. Она выглянула из окна и увидела соловья на ветке камфорного дерева и цветущие лотосы. Дзе взяла зеркальце, подаренное ей свекровью, и улыбнулась своему отражению. Во сне она была намного красивее, чем при свете дня. Она села на краю кровати, повернувшись спиной к спящему мужу. Даже во сне ей не хотелось посмотреть или коснуться его. И тут я поняла, что она разглядывает. Она не отводила взгляда от лежащей на столе пионовой беседки. Я поборола желание выйти из темноты, зная, что проявленное благоразумие сослужит мне в дальнейшем хорошую службу. Я напряженно думала, что мне делать, чтобы привлечь ее внимание, но не слишком напугать. Мне удалось придумать легкий и невинный способ. Неподвижно стоя там, где я пряталась, я тихонько выдохнула, послав воздух в направлении Дзе. Мое дыхание было нежным и легким, но оно пролетело через комнаты и коснулось ее щеки. Она коснулась пальцами своей щеки, где мое дыхание поцеловало ее кожу. Я улыбнулась в темноте. Мне удалось привлечь ее внимание, но, сделав это, я поняла, что продолжать следует с большой осторожностью. «Отправляйся домой. Просыпайся. Возьми книгу. Ты знаешь, какую страницу ты должна прочитать», — четко произнесла я. Не было слышно ни звука, только мое дыхание опять поплыло через комнату к Дзе. Когда мои слова окружили ее, она вздрогнула всем телом. Тем временем в мире людей Дзе стала метаться на кровати, а затем резко села. Ее лицо увлажнилось от пота, а обнаженное тело непроизвольно дрожало. Кажется, она не понимала, где находится, и ее глаза шарили в темноте, пока она не увидела мужа. Мне показалось, что она отпрянула от удивления и смятения. Секунду она сидела совершенно тихо, возможно, боясь того, что он проснется, Затем она как можно тише и медленнее выскользнула из кровати. Ее перебинтованные ноги не позволяли ей держаться прямо. А бледное тело в красных свадебных туфельках дрожало от усилий. Она подошла к свадебным одеждам, лежащим кучей на полу, подняла тунику, надела ее, а затем обхватила себя руками, словно для того, чтобы скрыть наготу. Покачиваясь, она подошла к столу, села и придвинула к себе свадебные свечи. Дзе смотрела на обложку пионовой беседки и, возможно, думала о своем прерванном сне. Затем она открыла книгу и пролистала страницы. Найдя подсказанную мной страницу, она увлажнила бумагу своими нежными пальцами, еще раз взглянула на Женя, а затем беззвучно прошептала написанные мной слова. «Любовь Ленян и ученого божественна, а не телесно. Но это не мешает им...» «Да так и не должно быть испытать плотские удовольствия. Ленян знает, как благородная госпожа должна вести себя в спальне. Она умеет рождать желания, угождать, дарить возлюбленному наслаждение и утолять его желания. Все это вполне подобает уважаемой женщине. Я была незамужней девушкой, и мне сложно сказать, откуда я все это узнала. Но это были мои слова и мысли, и теперь я верила в них еще сильнее, чем раньше». Дзе вздрогнула, закрыла книгу и задула свечу. Она закрыла лицо руками и заплакала. Бедная девочка, она была испугана. Ей не хватало ума и знаний, чтобы понять, как доставить удовольствие себе и своему мужу. «Пройдет время, а у меня не было ничего, кроме времени, и я буду с ней еще смелее, чем сегодня».